Глава 16. Понять общую картину того, что тут произошло, Олегу оказалось несложно. Два военных отряда, именно военных, а не каких-нибудь разбойников, устроили между собой резню, и победители уже определились. Ваяки, большинство из которых носили сюрко грязно-жёлтого цвета, добивали раненых противников и ловили их разбежавшихся коней. Судя по тому, что в плен никого не брали, а трупы своих и чужих готовили к сожжению в стороне заболоченного леска в двух десятках шагов от дороги, огласки произошедшего победители не желали. Их оставалось, Олег быстро насчитал, восемнадцать уцелевших и легко раненых бойцов и несколько тяжелых, корчащихся от боли на земле. Сразу двое одаренных и одаренных Обалдеть, три амулета с вложенными сферами и замедлениями. Не снижая голоса, всё равно родной язык землян не поймут, а ехали они открыто, сказала Викка. Или на Валлании артефакторика развита сильнее, чем я думала, или это дружинники-владетели рангом не меньше, чем Герцек. Вряд ли герцекские, ответил Олег. Мало их слишком. Да и вид ок не очень презентабельный. По паданцам, ехавшим в тени деревьев, растущих близко к дороге по обе ее стороны, заметили не сразу. И первым, кто увидел появившихся нежданных свидетелей, оказался не один из ближайших к ним вояк, а крупный мужчина с орлиным носом, что-то объясняющий пышно разодетому бородатому толстяку, единственному в отряде, кто был верхом и без сомнения самому главному. Бледные, удивлённо воскликнул насатый, невежливо показав пальцем на гостей. Его выкрик услышали все, включая и ту пару, что оттаскивала в лес очередной труп. Олег с Викой продолжали ехать, как ни в чём не бывало. такая их спокойная реакция на увиденное выглядела, конечно, неестественно. Нормальные наёмники, за которых они себя выдавали, сразу бы развернулись и удрали, но разыгрывать спектакль императору и его подруге не хотелось. Лишняя трата времени бы получилась, а результат один и тот же. Как вы здесь оказались, спросил со смешком командир отряда, обернувшись на гостей, и что-то громко сказал на местном языке своим воинам. Ещё не отошедшие от ярости прошедшего боя дружинники, как Олег заметил похожие на индейцев из американских вестернов, но, естественно, не наличем оперений в волосах или одеждах, а лицами. Бросив текущие дела, принялись окружать нежданных пришельцев. Понятно, что особой опасности от двоих бледнолицых наёмников в Вояке не видели, оба их мага даже не удосужились поставить сферы, а владельцы амулетов не собирались ими пользоваться. Впрочем, заряды магических кулонов были почти полностью израсходованы, и артефакты в магизрении выдавала лишь еле заметное свечение. Однако, чтобы не дать чужакам уйти, ни один из дружинников не остался в стороне от готовящегося нападения. Может, разойдёмся бортами, как те корабли, предложил Олег. Ответ на свой вопрос он увидел в продолжении действий вояк. Те удобнее перехватывали мечи, видимо, каждый хотел отличиться в убийстве лёгкой, как им казалось, добычи. "Ну, так нечестно", вздохнула Вика, посмотрев на Олега. Толпой против двоих, даже не поздоровавшись и не предъявив никаких претензий. "Судьба", дёрнув плечом, ответил император, первым спрыгивая с коня и давая команду повелительнице ордена. "Твои слева, мои справа, вперёд". Перед Олегом оказались сразу трое противников. Будучи уверенным в себе, они радостно скалились, перебрасываясь друг с другом незнакомыми по поданцу словами, шути или, наверное. Умри, бледный, пожелал шедший в середине. Он небрежно, даже с какой-то ленцой, сделал выпад, целясь остриём меча в район живота Псковского императора, приём, которым и новичка не поразить. Расслабились придурки. Попаданец всегда учил своих людей, что недооценка противника самая глупая из возможных ошибок. Наставник этих вояк явно мудростью землянина не обладал. "Не эту, что только после тебя", ответил Олег на предложение умереть, когда из рассечённого дагой горла самоуверенного идиота брызнула кровь. "И после вас", сообщил он оставшимся двоим. Гибель товарищей те увидеть успели, но осознать нет. Правого по попадании пронзил мечом, а того, что наступал слева, угостил каблуком под челюсть, сломав ему шейные позвонки. Обострённое восприятие позволяло Олегу видеть действия своей напарницы. Вика первого своего врага вырубила ударами ногой в пах и рукояткой клинка в висок, а второго, ей вначале противостояли только двое. Без затей, уйдя чуть в сторону, рассекла мечом от района печени или почек землянин все время путался, где какой из этих органов находится, почти до центра живота. От ее острых, как лазер, лучше, чем у земляка, клинков доспех совсем не спасал. Обиды из-за того, что боевые умения, полученные ими от сущности, больше подходили гибкому телу соотечественницы, чем стиле его мускулов, Олег не испытывал. Даже наоборот радовался за землячку. Тем более, что такую микроскопическую разницу никто, кроме них двоих, не заметит и не почувствует. «Хай, осиент!» — взвыл по-своему что-то оскорбительное следующий добежавший до госпожи тень дружинник и мгновенно лишившийся перерубленной в колени ноги. Его крик тут же оборвался от вошедшего в горло клинка. Олег за те пару секунд, что оценивал действия подруги, уже добежал до пары руководителей отряда, растерявшихся от небывалой прыти намеченных ими в жертву белокожих наёмников, отбил по пути выпущенный в него арбалетный болт и расправился с обоими, даже не встретив от них серьёзного сопротивления. И если бы дружинники на какое-то время остановились и оценили обстановку и силы врага, то, наверное, попытались бы спастись бегством. Не все, хоть треть. Однако азарт боя, владевший вояками, и скорость их истребления не позволили им этого сделать. Оставшиеся четверо противников кинулись в атаку с отчаянием обречённых, выкрикивая жалкие угрозы и пошлые оскорбления. Троих рассекла клинками Вика, одного убил Олег, метнув с двух шагов левой рукой дагу точно в глаз. Вся бойня заняла чуть больше двух минут. Удары попаданцев наносили смертельные, и добивать никого не потребовалось. И что теперь со всем этим делать? спросила госпожа Тень, оглядывая место побоища. Дабычу собирать будем, командир? Она вытянула перед собой мечи, мгновенным, но мощным воздушным потоком очистила их до идеального блеска и убрала на место: один в заспинные ножны, другой в пространственный карман. Олег в этот момент, как обычно, счищавший кровь с даги тропицы, хмыкнул от своей недогадливости и с клинком сделал то же, что и соотечественница. Не вижу ничего стоящего, что нам бы пригодилось, ответил он, оглядывая валявшиеся повсюду тела убитых и тревожно схрапывающих лошадей. Разве что амулеты снимем. Ну, дешёвка, поморщилась Вика, подойдя к нему и приобняв. Комтурство, эрн, делает достойные вещи, а это какой-то позор. Поехали дальше. Хотя, знаешь, сейчас вот думаю, может Производство такого вот простого магического ширпотреба будет более выгодным твоему военно-интенданскому ведомству продавать со скидкой, естественно. Мы ведь земляки. Вика улыбнулась, показывая, что шутит, и направилась к своему коню. Её спокойствие и ровное настроение после участия в бойне, разумеется, попаданца не удивило. Он знал, что за её плечами пусть и намного меньше сражений, чем у него, но крови госпожа Тень пролила немало. Оставляем как есть, произнёс Олег вслух ответ на свои мысли. Пусть разбирается кто тут кого и за что поубивал. Жаль, что сами не полюбопытствовали, а теперь уж и не спросишь. Некромантии не владеем. Попаданец устроился в седле, И они с Викой продолжили путь. Нам с тобой только некромантии не хватало. Вика сместилась от друга подальше, направив коня по обочине, чтобы не ехать по длинному участку грязевого месива. Итак, заклинаний у нас избыточно. Я 3/4 из них ещё ни разу не использовала. Анна логично. Земляне проехали по заболоченному лесу ещё около часа. задержавшись пару раз, чтобы скрывшись в зарослях пропустить небольшие крестьянские обозы порожних телег, ехавших за торфом. Разработку этого примитивного топлива вели рабы, выглядевшие обтянутыми одной лишь кожей скелетами. Такого ужасного состояния невольников ни, ни Олег на Торпеции, ни Вика на Олернии ещё не видели. Зато деревушки, которые поподанцы со стороны наблюдали, были более обустроены. Тёплый климат позволял возводить из тростника жилища просторнее, не заботясь об их прогреве зимой. Выехав на нормальную почву, Олег с Викой двинулись параллельно дороге среди стволов местных баобабов, объезжая участки густого подлеска. До цели своего путешествия они добрались часам к 7:00 вечера. остановившись в километре от городских предместий возле давно разрушенной башни и остатков сгоревших строений возле неё жалко, что нет возможности осмотреть парс с какой-нибудь возвышенности попаданец погладил шею коня, ничуть не утомившегося, несмотря на долгую скачку город сам на возвышенности находится когда-нибудь полюбуемся на него через иллюминатор дирижабля А так я тебе и без осмотра все, что нужно, про Парс рассказала. Не хочешь получить еще и эту же мчужину в свою корону, а, Олег? Город крупнее Растина раза в три-четыре. Точнее, не сказать. Мне еще этого геморрой не хватало. Дай хоть с делами на торпец и завершить. И потом кто-то приглашал меня в гости на Алернию. Или я неправильно понял? приглашала, приглашала, Вика улыбнулась, но Олег заметил лёгкое облачко озабоченности, промелькнувшее на её лице. Понятно, ей нужно будет познакомить своих друзей с Псковским императором. Вот только что она скажет тому виконту? Они расседлали коней, отнесли седло со сбруей к разрушенной лестнице, когда-то уводившей в подземелье башни. И там на последней уцелевшей третьей ступеньке Викка сожгла больше ненужную упряжь заклинанием пламя. Лошадей отпустили. Вблизи людей они прибьются куда-нибудь, обогатив счастливчиков. Главное, что хищникам на корм точно не попадут. Не только попаданцы могли видеть за скрытым энергетику друг друга. Заклинание дальновидения Кроме них никто не знал, но и поиск жизни позволял обнаруживать находящихся в невидимости для глаз. Вряд ли, конечно, кто-то станет на улицах или площадях города использовать поисковую магию, а вот при охране дворцов и важных особняков вполне возможно. Так что, уйдя в скрыт, Олег и Вика направились в многолюдный порт, трижды использовав прыжок. Парс действительно выглядел в разы крупнее растина, и размерами с ним точно не мог сравниться какой-либо из земных средневековых городов, разве что античный Рим или Карфаген, пока не подверглись многочисленным разрушениям и бедствиям. А вот гавань Парса Растинской сильно уступала. Не зная с чего вдруг, но от констатации данного факта Олегу стало приятнее на душе. Кажется, он сам стал жертвой насаждаемого им самим же псковского патриотизма. До землянина понятия верности родине в Таларее не существовало. Преданность выражалась лишь по отношению к суверену, личности монарха, но никак не к территории или народу. С Закоречным погаузом вижу подходящий закуток. Не снижая голоса, в портовом гомоне рас слышать его никто не мог, сказал император госпоже Тень. "Туда? Как скажешь, мой командир", ответила Викка. До наступления сумерек было ещё далеко, но Олег хорошо знал свойства южных ночей. Они наступали внезапно. Ещё буквально 5 минут назад цвет солнца показывал все краски окружающего мира, и вдруг уже ничего без искусственной подсветки не разглядишь. Обладателям магии ночного зрения глубокая темнота проблем не создаёт, но ходьба по ночному городу это лишние и ненужные приключения на свою задницу. Поэтому земляне долго в порту разгуливать вскрыти не стали. У одного из причалов нашли подходящий цернский корабль, чей капитан как раз на их глазах поругался с частью абордажной команды. И расторг с этими буйными пинчушками контракт, оставляя искать нового нанимателя в парсе. Так что теперь Псковский государь и повелительница ордена знали, за кого себя выдавать. Теперь к моим сразу или сходим осмотрим дворец? спросила Вика, когда оба попаданца, сбросив с себя скрыт, вышли из за рыбного вонючего склада вновь на набережную. Лучше завтра с самого утра, решил Олег. Время у нас есть. Зачем блужданием в темноте вокруг дворца привлекать внимание дежурных магов? Пошли в госпиталь. Дорогу хорошо знаешь? М-м, примерно найдём. Язык до Киева доведёт. Вика взяла друга за руку. Она вообще выглядела весьма довольной и радостной. По себе Олег заметил, что должность императора, по сути, главного государственного чиновника, наложила на него отпечаток бюрократической серьёзности и постоянной погружённости в управленческие дела. Землячка же, хитро избежав всяких лишних забот на своих плечах, с удовольствием отдавалась приключениям и путешествиям. удовлетворяя интерес к новым землям, городам, людям, к их культуре, обычаям, нравам и привычкам, что нисколько не мешало ей продолжать плести паутину влияния ордена тени. Вот и здесь, в Парсе, с середины этого лета открылся госпиталь, при нём небольшая, всего пока на один класс школа. Первый орденский щупалец за пределами Олернии. На волоанию организации Абики проникло ещё раньше, чем коллегу на торпецию. И как попаданец понял, бандитские структуры землячки тоже уже действовали в царстве. Деньги открывают множество дверей. Это было верно и на земле, так устроено и в Талларее. Чем Вика пользовалась не стесняясь. Однако главным её оружием являлась всё-таки осторожность. орденские лекари не лезли с предложениями своих услуг в круги высшей парсанской аристократии или местных банкиров и богатых торговцев. Те предпочитали обращаться к магам-целителям. Не пытались адепты госпожи Тень отбивать поляну у волонийских лекарей, знахарей и травников. Госпиталь ордена был рассчитан на приём самых беднейших слоёв населения. А потому аллерейницы никакой злобы или агрессии со стороны коллег не встретили. Не было предмета для конкуренции. До того же обстоятельство, что при госпиталях за одно учёт нищих детей, уход за больными, грамоти и счёту незаметно при этом внушая любовь и преданность к далёкой благодетельнице, госпоже Тень, никому дела не было. Поужинать ещё не созрело. поинтересовался Олег у подруги, когда они проходили мимо очередного трактира, который в отличие от четырёх предыдущих, выглядел прилично. Созрела мой император Вика прижалась к плечу земляка и посмотрела на него снизу вверх. Ей явно нравились и забота о ней, и родной язык общения, на котором они так и продолжали говорить. Только лучше поедим у моих ассасинов. госпожу Тень и её спутника они голодными не оставят. В парсе отделения ордена было представлена пятёркой викинных спецназовцев. Остальной штат госпиталя и школы наняли из местных аборигенов. Навестить их Вика решила перед портальным переходом, спросила разрешения у друга, и тот, естественно, возражать не стал. Олег одно время вспыхнул идеей соотечественницы обучать своих спецназовцев и сугубо мирным профессиям, но очень быстро остыл, как только представил, что в условиях острой кадровой нужды необходимо будет забирать ниндзя у ничаей с огрём или лещика с чеком. Увеличить набор в школы ниндзя Олег не мог, те и так работали на пределе. Если принимать на обучение больше 100-120 человек в год, то у императора не хватит времени на занятия с ними, а без этого, что землянин назвал для себя эффектом попаданца, качество подготовки его бойцов резко снижалось. Оставалось только молча завидовать повелительнице ордена. "Марайончик, конечно, твои ребята нашли ещё тот", хмыкнул псковский император. останавливаясь перед огромной лужей грязи, занявшей весь проход между двумя покосившимися заборами из-под гнивших досок. «Зато есть повод понести тебя на руках». «Разве для этого нужна была какая-нибудь причина?» — удивилась Вика. «Сказал бы раньше Олег, я бы и на шею тебе с удовольствием взобралась». Засмеявшись, попаданец подхватил любимую, единственную в этом мире соотечественницу на руки — и перенёс на сухое место. Госпиталь располагался в одном из бедняцких кварталов, хорошо хоть что, не в трущобах нищих. Идти приходилось внимательно глядя себе под ноги и стараясь реже выдыхать. Когда-нибудь мои производства мыла и прочих моющих средств нарастят выпуск продукции до таких размеров, что мы избавимся от этой вони повсюду. поделился он с подругой видением будущего. У Вики, правда, его слова вызвали только иронию. Такой большой уже дядечка, а в сказки веришь, Олег? По пути она кинула медяк одноногаму мужику, сидевшему позади колодца, к которому выстроилась короткая очередь из двух женщин с деревянными вёдрами и мальчишки с большим глиняным кувшином. Даже на земле 3/4 населения живёт не сильно лучше, чем эти. Она мотнула головой в сторону людей, оставшихся позади и провожающих бледнокожих гостей любопытными взглядами. Достаточно просто было выйти за пределы курортных зон Пхукета и Мумбаи или посетить фавелы Каракаса и Рио. Картина один в один. Ты так говоришь, как будто там бывало. Я? Нет. Откуда у нас с бабулей деньги на такие путешествия? Но друзья и подруги рассказывали. Похоже, мы пришли. Вика кивнула на одноэтажное Г-образное здание из почерневшего за долгие годы местами обкрашившегося кирпича. Ремонт, смотрю, кое-какой сделали. Ставни во всяком случае новые и забор, хоть из горбыля и расстояние между досками шире, чем сами доски, всяко получше и престижнее глинобитного. О, а вон и мои орлы. Вижу двоих, и они меня. В небольшом ухоженном дворике на каменной тропинке перед крыльцом стояли парень с девушкой, о чём-то разговаривая. Увидев приближение к калитке двух вооружённых людей, молодые люди характерным плавным шагом ниндзя двинулись навстречу. свою повелительницу они узнали ещё до того, как Вика толкнул рукой калитку. "Госпожа!" негромко вскрикнул парень. "Госпожа!" не поверила своим глазам девушка. "Но-но," остановила их прыть госпожа Тень. "Вы ещё мне здесь на колени бухнитесь или на дворцовой площади про меня прокричите?" Несмотря на строгость тонна, Вика поочерёдно обняла своих ассасинов. Олег вдруг неожиданно почувствовал укол ревности, когда молодой высокий парень с восторгом и восхищением глядящий на повелительницу получил от неё кроме объятия ещё и поцелуй в щёку. Императору показалось, что правильнее будет, если землячка в дальнейшем откажется от подобных действий в отношении своих подчинённых мужчин. Мы не могли даже и ожидать, начала говорить ассасинка. А о чём вопрос, Видана? Я сама тебя не ожидала. Шла мимо, да и думаю загляну. Вдруг накормят меня и моего друга.